«Ни у одного правителя не было вашей власти!» — возразил Корба. «Кто осмелится бросить вам вызов? Ваши легионы контролируют всю известную вселенную и все...» «Легионы контролируют?» — возразил Пол. «Я сомневаюсь, знают ли они об этом». «Вы контролируете ваши легионы, Сир!» — прервал его Стилгар. По его тону было ясно, что он подумал о собственной позиции в цепи подчинения и о своей руке, обладающей властью. Направив мысли Стилгора в нужное русло, Пол перенес все внимание на Корбу. «Положи катушки на диван». Когда Корба повиновался, Пол спросил. «Как идет прием посла у сестры?» «Все в порядке, милорд» ответил Корба довольно сухо. Чане следит из смотрового отверстия. Она подозревает, что в свите посла есть сардукары. Она, несомненно, права», — сказал Пол. «Шакалы собираются. Баннер Джи», — назвал имя руководителя службы безопасности, беспокоился, что некоторые из них сумеют проникнуть в частные покои крепости. «Сумели?» «Пока нет. Но в саду заметно некоторое смятение», сказал Корба. «Что именно?» спросил Стилгар. Пол кивнул. «Незнакомцы приходят и уходят, топчут цветы, шепчутся», сказал Корба. «Мне докладывали об опасных высказываниях». «Каких именно?» спросил Стилгар. Пол кивнул. «Так вот, на что идут наши деньги. И мне говорили, что так высказывался, и сам посол. Не нахожу в этом ничего удивительного», — заметил Пол. «Много было неизвестных в саду. Десятки, милорд. Баннер же поставил патрули у всех выходов, милорд», — сказал Стилгар. Он повернулся, и единственный горевший в зале шар осветил половину его лица. Это освещенное наполовину лицо вызывало у Пола какое-то давнее воспоминание, связанное с пустыней. Но он не старался припомнить яснее, больше интересуясь Стилгаром. На лице свободного отражались почти все его мысли. Теперь вот на нем было написано недоверие, вызванное странным поведением императора. «Мне не нравится вторжение в сад», сказал Пол. «Вежливость по отношению к гостям одно дело. Нужно было принять посла в соответствии с правилами». «Но это...» «Я прослежу, чтобы их удалили», сказал Корба. «Немедленно!» «Подожди», остановил его Пол, когда тот уже собирался выйти. В наступившем молчании Стилгар Занял такую позицию, чтобы можно было изучать лицо пола. Это было искусно сделано, и пол восхитился этим ходом. Рассчитанное движение свободного, необходимое, но в то же время полное уважение к другим. «Который час?» – спросил пол. «Скоро полночь, сир», – ответил Корба. «Корба, я думаю, что ты – мое лучшее создание», – сказал пол. «Сир!» В голосе Корбы звучала обида. Ты благоговеешь передо мной. Вы, Муат Дип, и были узулом в нашем съетче сказал Корба. Вы знаете мою преданность. Ты ощущаешь себя апостолом. Корба, очевидно, не понял этого слова, но правильно истолковал интонацию. Император знает, что совесть моя чиста. «Шаэхулут, спаси нас!» — пробормотал Пол. Наступившая тишина была нарушена свистом. Кто-то шел по внешнему залу. Свист прекратился после лающего окрика охранника. «Корбо, я думаю, ты переживешь нас всех!» — сказал Пол. И увидел свет понимания, озаривший лицо Стилгора. Незнакомцы в саду, сир!» — спросил Стилгор. «А, да. Пусть ими займется баннер же, А Корба ему поможет». «Я — Сир!» — в голосе Корбы послышалось глубокое беспокойство. «Некоторые из моих людей забыли, что некогда были свободными», — сказал Пол, обращаясь к Корбе, но адресуя свои слова Стилгару. «Ты проследишь, чтобы те, кого Ча не признала сардукарами, были убиты». И сделай это сам. Я хочу, чтобы это было сделано тихо, без лишнего шума. Мы должны постоянно помнить, что религия и государство — это не только молитвы и подписание договоров. «Повинуюсь приказам Муаддиба», — прошептал Корба. «Расчеты по Забулону», — напомнил Стилгар. «Завтра», — ответил Пол. А когда незнакомцев уберут из сада, объявите, что прием окончен. — Понятно, милорд. — Я уверен, что ты понял, Стил, — сказал Пол.